Глава двадцать четвертая Приснившаяся игрушка получилась она его не с первого и даже не со второго раза. Всего-то колобашечка пустотелая из расколотой пополам баклуши, выдолубленной внутри, да склеенной или связанной затем наново. Внутрь палочка вставляется с намотанной веревочкой или леской из конского волоса. Да на палочку венту надеваются лопасти из луба, чуть изогнутые и приклеенные изнутри на лобиной же обруч. Просто вроде. А пока сделал, весь изругался. Во сне игрушка сильно здорово летала. Дёрнешь так за верёвочку, и лопасти тоненькие фрррррррррррр, и вверх. А его на эксперименты ушло три дня, чтобы нормально всё. Оно как понял, всё при всё и каждую детальку отладил, так и пошло. Всё просто так, что вот чуть не каждый мальчишка деревенский и… Коля не совсем рукожопый сладить сумеет. Оно, конечно, и здорово, но как бы и не совсем. Думал, думал, аж на голова разболелась от непривычного. Хочу просто все, до да одному много ли наделаешь? Быстро если. А мне быстро надо, потому как господам из мелких в гимназии свои скоро. Лет кончается. Одному если, то штук, может, тридцать наделаю. Ну, писят, не более. А на дачах бутовских детворы одной под полторы сотни. И каждому ведь захочется. Ну, пусть не каждому. Те, кто постарше, важничать могут, вроде как взрослые. С другой стороны, взрослые тоже могут захотеть побаловаться. Они, господа, чудят-то иной раз сильно. Сам видел, как бабочек с очками ловят. Да не на рыбу чтоб, а просто мертвят насекомых вонючим чем-то. И любуются потом. Коллекция вроде как. Пфу. Кладбище и так и хранить, ну кто в здравом уме будет? А у каждого из господ не дружки-ровесники, так племянники всякие имеются. И всем захочется, потому как новинка. Простая притом новинка, повторить легко. Так-то. По всему выходит, что продавать нужно много и сразу, чтобы на всех хватило, да с избытком превеликим. Я так мыслю, что некоторые от жадности могут и по десятку расхватать. Себе да про запас, да дружкам гимназическим. Не, не от жадности, а от этого. Ажиотажа. День на продажу, ну, может, два. Вот ей-ей, не более. Потом найдется, кому повторить. Да взять хоть того нехорошего господина, что щиты наплел и других научил. А бутовские? Что, не перехватят? Вот же срань. взволновался так, что усидеть не смогу. Скачил, забегал перед благанчиком Мне так думается легче. По всему получается, что нужно бутовских либо вдоль убрать, либо платить, чтоб делали, что скажут. Вдоль, если сразу дообъяснить, так вот ей-ей, перехватят. Чтобы волноваться поменее, начал постукивать слегка ладонями и кулаками в дубок. Вроде как набиваю кулаки, как копыт буду тогда, и успокаиваюся заодно. Бутовские, инте, да, порченые перехватят, а если платить за работу? Но пообещать и шо, и в долю взять? Не, обманут. Никого за мной нет. Так что даже на кресте поклянутся, а все едино обманут. Замолят потом грех. Потянул был палец в рот, ноготь обгрызть. И остановился. Сроду у меня такой привычки не было. Или это того, из прошлой жизни. тут ты. Тут дело серьезное, а в голову ерундистика всякая лезет. Может, сперва заплатить и в долю пообещать, но ничего не объяснять. Так они вроде не дурные. А если лишнее? Точно. Ерунди какую-нибудь, а то и не одну. И пусть гадают, что енты я задумал. Небось, не догадаются. Деньги было жалко до слез. Свои. Кровные. 8 рублей за работу уговоренную отдай и греши. А куда деваться-то? Конец лета – самая страда. Рабочие руки нужны так, что прям ой. Оно и так, и так колобашечки долбить, да луп над паром гнуть старики б обезноженные сели. Да с детьми и совсем малыми. А все равно он довод. Копейка с рубля потом, протянул староста мозолистую ладонь. Копейка. Делаю вид, что прям вот верю. Нельзя показывать-то, что не веришь, иначе сразу кочевряжицы начнутся. Цену себе набивать за обиду-то. А сами... Тьфу! Мой заработок, да, Чебутовские. До копеечки мой. От мальчишек ваших только помощь тягловая. Перетаскивать значится. Потом уже в городе или на дачах других уже ваш доход. Мое только копеек с рубля. Договор скрепили крепким мужчинским рукопожатием. Слишком даже крепким. Степан Васильевич изрядно мне так ладонь намял, у глаза глядячи. Дрогнули? Не дрогнул. Да и потом боли не показал, потому как мужчина. Я мужчина, а вот староста как бы и не слишком. Дрогнул бы я лицом хотя бы, так все. Сопляк малолетний. Проще убедить себя, что договор похерить можно. А раз не дрогнул, то и получается, что Степан Васильевич зазрям учительством занимался. Улыбались, да и разошлись. Я так мыслю, что меня послать могли бы и сразу после того, как щиты и шлема показал. Вежицу только потому показывают, что опаска есть. А ну как обижусь и в другую деревню поеду. До да секрета и раскрою. Так себе люди здесь. Порченные. Ваше дело — сторона. Обернувшись еще раз, оглядываю на Никто не запачкался, не употел слишком сильно. Козявки из носа не торчат. Молчать и улыбаться. Поняли? Поняли, поняли. Огрызнулся гвоздь, поводя плечами и приводя дух. Пошли уж. Он потянулся к стоящему на земле лыковому коробу, примеряясь, как ловчее накинуть обратно на спину. «Да пущай стоит! Это и не нужно! Обманка для дуриков!» «Да ты!» — гвоздь силой сжал было кулаки, глядя на мою ухмыляющееся лицо, и мотнул головой, будто отряхиваясь от воды, как собака. «Пошли!» Недоволен он. «Ишь ты!» «А мне-то что?» «Может, я...» Тоже многим чем недоволен, но помалкиваю. Нет-нет, да и мелькает иногда, когда с бутовскими вожусь, что чужинец я среди них. Так-то не обижаюсь, но на что обижаться-то? Ну и им тогда обижаться неча, когда на меня доверия нету. Так, удобственность взаимная, да играем все иногда вместе. С новинкой никак, полюбопытствовал знакомый сторож, придерживая ерячихся собак. Ага, улыблюсь во все 26 как лучшему дружку. Мужик он говнистый и противный, но психология. Один из студентов услыхал недавно слово «психолухия». Да и иного в смех. До слез смеялся, а с той поры меня психологом только и кличет. Правда, книжку подарил про мертвые души. Но совсем, а не на почитать. Потому как старая очень. Не жалко. Я еще не начал, но мыслю, что вроде Франкенштейна будет. С духом пока собираюсь. А так через раз снится всякое нехорошее. Я править недавно язык стал. Но пока плохо получается. Следи за собой надобно. Я нет-нет, да и собьюсь, когда не надо. Оно ведь как по-хорошему. С господами на одном языке разговариваю. Да не на господском. Ни-ни. Они любят такой язык у простонародия что вроде как ярмарочно-лубочный. Нарочно иногда словеса корявить нужно Те тогда себя умнее чувствуют. но и умиляются простонародному говору. Вроде как знаем свое место. Со студентами умственно можно. Они почти что господа, но и не совсем. Денежек с них не возьмешь, так что и не совсем господа. А вот книжки можно. И язык опять же поправить. Бутовские и деревенские вообще как привык по-ранешнему. Умственные и господские слова они не любят. Думают, что задаюся. Ну и на хитровку вернусь, а там по-своему надо. Когда матировка, а когда и эти жиргонизмы. Студент тот смешливый, он филолог. Интересно бывает послушать. Правда особо и некогда. он бездельничает, шатается по деревне, да байки стариковские слушает, а мне работать надобно. Проходя через ворота, крещусь я немного на показ для сторожа. «Ну-с, господа хорошие и нехорошие!» Вертаюсь к Бутовским, примиряя на себя роль ярмарочного зазывала. «Нарожие пригожие, так себе и вовсе не гожие. Начинаем представление, всем на удивление!» Отпавшая челюсть гвоздя порадовала и, что важно, давить взглядом перестал. Так-то. «Давай, как показывал!» «Командую Бутовским и выхожу вперед с палкой, как мажор из тамбура!» И вперёд. Я палкой машу, дирижирую, значится. Гвоздь за мной, палками барабанит по куску жести, закреплённому на деревянной колоде. Ну и Лёшка Зимин на жалейке этак «ту-ду-ду-ду». Красиво получается, громко. Остальные пятеро без музыки идут, но в ногу стараются. Прошли сеток чуть не до центра дачи. Всех собак окрестных собрали, с детворой вместе. Ну и взрослые подтянулись. Кто недоволен, а кто и смеётся. «Публика почтенная!» — вопью во все горло в сторону взрослых, вставших чуть в стороне, да кланяюся мало не в землю. «Почти почтенная!» — поклон в сторону детей, поясной. «И которая так себе!» — совсем чутко кланяюся вставшим в стороне служанка В ответ смешки всякие и реплики, но вот ей-ей, не слышу. «Подойди ко мне сейчас, до да в лицо заори, так и не пойму ничего. Волнуюсь» господа и госпожи хорошие на морду лица пригожие ум и деньгамигожие только сегодня и только для вас и только сейчас представление до полного вашего изумления собирайтесь без стеснения вместо билетов показывайте хорошее от меня настроение ару и вижу собрались уже мал-мола тянуть нельзя а то ихмуриться начнут ставлю два короба рядом собираю вертолет так Фрррр! Лопасти лобочные вверх и кружится кружится а потом спускаются, небыстро так же кружась. Рот закрой, разява, пихая гвоздя локтем в бок. Лови давай! А? Ага! Опомнившись, тот подхватывает лопасти у самой земли. «Господа князья да бояре! Граждане почетные, дворяне по дням нечетным! Видеть спешите, чудо узрите! Игрушка для мала и велика, ценой невеликой! Полтина цена, небесная игра! Спеши, забирай! Всех знакомцев удивляй!» гудящая толпа нахлынула, разбирая вертолеты. Иные, не считая, кидали много больше полтины и спешили отойти да поиграться. «Держи, мальчик!» В руки суют трешницу, наспех отдаю колобашечку и лопасть, и немолодой господин отходит спешно, отмахиваясь от сдачи, а у самого ажно руки трясутся. — Дай-ка еще две. Нет, сразу пять. Барыня копается в редикюле разговаривая с кем-то в толпе мне невидимым. — Сусловым надо непременно. Двое детей все-таки. Да и сувенир вполне оригинальный. Мадесь Петрович оценит. Ничем не хуже бумерангов австралийских. Лезу в короба. «А все, барыня», — ответствую посаженным голосом, — «кончились». «Как?» — барыня не гнушается заглянуть в короба. «И правда. Завтра приходи. Непременно. Задаток нужен?» «Что вы, барыня, как только, так и сразу». Гудя толпа стала рассасываться. Каждый пятый, наверное, норовил подойти ко мне до приказать, чтобы вот прям завтра было. «Непременно». Глянул на бутовских я и понял. Все. Договора по боку. Насмотрелись на ажиотаж до да на трешницы. Будут, небось, всей деревней сегодня вертолеты делать. Какая там страда. Вот тот день, который весь год прокормит. Поняли, говорю. Бегом в деревню, до да к работе приступайте. Только пятки грязные мелькнули. Все. Теперь и до самого бутования становится. А сам бочком, тяжком, да в кусты чуть не ползком. И к дальним дачам. Тем, что господа из небогатых снимают. К холодничкам щелястым. Прокрался к дому, до да в окно и постучался. Ан, нет знакомцев моих, гуляют. Ну, сам же шумиху я устроил. Чуть губу не изживал, пока в строюшке дровяном дожидался их. И так-то лишнее не люблю на дачах задерживаться, а тут еще и, и деньжищи такие. Сидел пока, так и пересчитал все. 423 рубля и два гривенника Копеечки, копеечки. Несколько раз пересчитал. Верно все. Как думаю, так может быть. Три сотни и еще пять игрушек, до да пополтиня. Она бежала аж на за четыреста. Потом вспомнил господина того, что трешницу сувал и от сдачи отмахивался. И много ведь таких было. Потому как ажиотаж. Знакомицы мои пришли малы не через два часа. Из кустов им. Я Энта. Егорка? Барыня гимназическая, через пенсоны так близорука. Я Юлия Алексеевна. Мое почтение Степанеда Федоровна. И пока не опомнились, вытащилась за пазухи два вертолета. Подарок. Не отказывайтесь. У нее может приятственно подарок вам сделать. Быстро отдал деньги на хранение. Только пересчитал еще раз уже при них, чтобы неловкости потом не было. И драпу. Только попрощаться успел. Украдут? Не. Учитель кента гимназический. о них? У, -у, у Репутация. Я ж подачу мне одну неделю хороводюсь. Как деньги первые пошли, так и думать стал. Как бы их не сперли. Мне же их и шо в Москву вести А такие деньжища да до у мелкого мальчишки явно не из господ, а тымут. Да и скажут, что не было. Хоть кто. А эти нет. Слышал разговоры. Одна вдовая, да без детей. Другая так замужем и не была. Не старые, шо, но и не так, чтобы молодые. Хотя и ничего так. Красивые. Живут вместе, как две голубки. Все под ручку ходят. Да скромно живут, хотя деньги есть. Не жадные, а просто лишку не тратят на себя. На других, кого могут. Благотворительность называется. Есть и такие среди господ, оказывается. Кручие деньги я им уже передал почти 500 рублей вышло вместе я не я буду а пройдусь и шо в сапогах лаковых до да санькой вместе скоро вернулся к бланчику а самого нетерпешка какая-то подпирает пора дескать валить от седова да до побыстрее и что бросать все нажитое попытался узлы собрать все понял что не донесу просто Одной только одежды и обувки тючок получился увесистый такой с одеялами-то вместе. Утвари хозяйственные до да книги, и шёл один тючок. Да куда как побольше. И ведь как бросить-то? Всё нужное. Ладно, топор, он на хитровке не очень-то нужен. Хотя, это как сказать, для маскировки чисто пригодится. Приеду я такой с топором да одеялами, да кто ж потом поверит, что меня денежищ целая куча? То-то. Байками посчитаю, да и обсмеют того. Возился так, да и понял, что всё равно не унесу. Книжки тогда собрал в тюк. Надёжь какую-никакую, чтобы на осень хотя бы. А сам чуть не плачу. Бросать добро, ну как так можно? Взял тогда лопату и оттащил подали. Я давно уж присмотрел место под землянку. Так чисто для порядка, чтоб было... Говоражик небольшой, да дерево рухнутое на краю. Живое, не подгнившее. В корнях я откопал ухоронку, да и припрятал. Потом, может, еще и вернусь. Чай рубля на три добра, никак не меньше. Возился пока туда-сюда, уже и к темнушку дело. Ну, думаю, что ноги в патьмах ломать. Встану солнышком, да и на станцию. Поел лепешек ржаных из остатней муки, да и спать. Тяжко спалось, плохо. Все какие-то погони, перестрелки. Потом и вовсе с собаками будто меня гонят. Проснулся? и правда, собаки брешут. Охотники, небось, говорю сонно, поглядывая на восходящее солнце, а потом аж на вскинулся. Да какие там охотники? Голоса знакомые у собак, сторожицкие. Меня затравить, небось, хотят? Подхватился, как был, налегке и бегом, только ботинки обул. Потом не выдержал все ж да и вернулся за книгами и одежкой. Чей сторожа все не так, чтобы молодые, бегать-то давно отвыкли. Подхватил, да и текать, к станции прямо и добежал почти, а потом как полетел и башкой в дерево. подходился было, а меня уж в спину так раз с сапогом. Не так быстро, молодой человек. Усмешливо так. Поворачиваюсь. Ба! Околоточный. Черные шаровары и черный же мундир с красной отделкой. На боку шашка, в руке револьвер. И в лоб не смотрит. А здоров до чего? Как же вас просто просчитать, хитровский сброд. Усмешечка. И околоточный неторопливо достает серебряный с монограммой портсигар и зажигалку, прикуривая. Всегда прямые пути выбираете. Хитрости самые примитивные. Обидно стало. Жуть. Я не примитивный. И не сброд. Откуда мне знать-то, как сбегать нужно, если воровским промыслом не занимаюсь? И не революционер какой. Только встать захотел, чтобы тряхнуться хотя бы, до да кровь с головы утереть. А околоточный — на! Носком с сапога под коленку. У меня аж на слезы из глаз. Сижу, за ногу держусь и плачу. А тут и стража подоспели с собаками. — Благодарю за службу! — кинул им околоточный, да и распустил. — Одного только оставил. Того самого, говнистого. Да и назад, к балаганчику. Еле дошел. Потому как хромаю, да голова кружится и болит. Сболевал два раза. Околоточный только ругался, да в спину все пхал. А дошли, и они начали балаганчик мой рушить, да в вещах копаться. Долго копались. А потом околоточный присел и говорит. Где деньги, щенок? И по лицу. А потом темнота. Очнулся, когда он водой на меня брызгать начал, до да за трогать. Перестарался. Этак с досадой. Слишком сильно этот сопляк головой о дерево ударился, когда убегал. Да и убить не жалко, заухмылялся сторож. Поговори, цыкнул околоточный Что ж. Меня вздернули за шиворот и глянули в лицо темно-карими глазами и заметными красными прожилками. «Идти нормально не способен», — сказал полицейский. «Севастьян, тебе его тащить придется до станции». «Эх, а может того?» «Поговори». До станции шли долго. Хотя как шли? Меня несли, но ей-ей. Вот Лучше бы своими ногами, но чтоб голова не болела. Раскалывается так, что ой. Да и шо, и нутро все выблевал. Иньте, и шо. Севастьян ругается, то и дело. Неохота тащить, вишь ты. А околоточный стращает всяко разным. Преступники, оказывается, дачи обносил. И слушать меня не хочет. Ну вот совсем. Перед станцией самый околоточная сунул мне в зубы таблетку и велел проглотить. Опиум. Непонятно сказал он. Глотай. В голове быстро получила, но думал отказала вовсе уж совсем. Помню только, что видел на станции Вальдемара того, да с барыней, которая вопросы задавала разные. Тетушка и воина, так-то. И с околоточным они знакомы. Барния ему еще ручку дала поцеловать. А тот все под козырек брал. Вальдемар только улыбался на меня глядячи. Но молча. Кажется. Потом приехал наконец-то поезд, и какая-то барыня возмутилась и состоянием ребенка, то есть меня. «Не извольте беспокоиться, мадам», — околоточный взял под козырек. «Хитрованец, на дачах здешних промышлял. но ну, а на что он спускал украденное, я могу только догадываться». Барыня снова глянула на меня, но уже брезгливо, а не почти как на человека. И все. Дальше только долгий стук колес и обморочная темнота.